поразительно как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике арифметике и чистописанию из тысячи ребят нельзя найти и трех которые были бы исключением за свою жизнь я знал только одну маленькую девочку обнаруживающую интерес к наукам по крайней мере когда бы я не проходил мимо ее окна я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо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 Повторяю, это была единственная встреченная мною прилежная девочка. Да и то, это свойство было навязано и прихотью торговца игрушками. Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганом. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается. Ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке.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 — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы. «Как вам сказать? Слякать она!» «Не женитесь!» — предостерег Гришка. «Почему же, молодые друзья? Она мышей боится!» «Только всего!» «А мало?» — пожал плечами маленький Лёлька. Вижит как сумасшедшая! А я крысу за хвост могу держать!» «Вчера мы поймали двух крыс! Убили!» — улыбнулся Гришка. «Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке и ловко перевёл разговор на разбойников».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 «А картофель как достать? Попросить на кухне или украсть на огороде?» «На огороде украсть!» «Почему же красть лучше, чем попросить?» «Веселее!» — сказал Гришка. «Мы и соли кухарки украдем, и перец, и котелок!» Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром. Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка.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 «Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. И нашел путь к их сердцу. Вот, смотри. Дети, кого вы любите больше, отца с матерью или меня?» «Тебя!» — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами. «Пошли бы вы со мной на грабеж, на кражу, на лишение, голод и холод!»